Копали листами пластика. Девушки в экзоскелетах разбились на пары и, взявшись с разных сторон за лист, отгребали песок, словно ножом бульдозера. Болон развернул мудрого жука и приказал Магме сесть в вездеход. В этот момент с небом что-то случилось. Даже шум как бы притих. А потом откуда-то издалека донесся басовитый гул. Словно непрекращающийся раскат грома Ветер слабел прямо на глазах «Магма, где ты, елки-палки?» — вскричал Болан Одна фигурка в желтом комбинезоне очнулась, подбежала к вездеходу И поспешно забралась в кабину «Трогай!» — приказал Болан автопилоту Вездеход плавно, набирая скорость, устремился сквозь желтый туман — Куда мы едем? — изумилась девушка. — Спасать тех, кто в разведку поехал. До них больше ста километров, черт. Они же задохнуться могут. Жук быстрее. — Пристегните ремни! — подал голос мудрый жук и резко увеличил скорость. Машина лавировала между барханов, то и дело пролетая несколько метров по воздуху. Боланд подумал, что хотел уберечь магму от физических нагрузок, а добился противоположного. Песчаная буря за ветровым стеклом стихала с каждой минутой. Ветер изменил направление и теперь дул со стороны океана. Видимость улучшилась. «Сколько времени нам ехать?» – спросила магма. «Меня укачивает». Булон взглянул на спидометр. «Восемьдесят. Значит, почти полтора часа. Долго». А жила связь. «Болон, я подброшу вас по воздуху», услышали они голос Артема. Летающая машина драконов зависла над вездеходом. Мудрый жук сбавил скорость, вытянул вверх манипуляторы и ухватился за скобы на днище машины. Перегрузка вдавила Болона в кресло, земля провалилась вниз. Заложила уши. Немного придя в себя, Болон посмотрел на девушку. С жадным любопытством в глазах магма озиралась по сторонам. Болан посмотрел вниз, и ему стало нехорошо. Побережье было далеко-далеко внизу. Волны словно застыли на поверхности океана, как маленькие барханы. Болан закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Можно пока вздремнуть, еще далеко лететь», — сказал он, чтобы магма не подумала, что ему страшно. Через четверть часа летающая машина снизилась, и мудрый жук отцепился от ее днища. «До цели три километра!» — сообщил Артем. Еще через две минуты подал голос мудрый жук. «Моя мудрость видит цель!» — сообщил он. «Молодец! Теперь пусть твоя мудрость помолчит путь до возвращения на базу» распорядился Болон. Вездеход имплантов опрокинулся на бок, и его почти занесло песком. Магма выбросила наружу два листа пластика, Болон схватил листы манипуляторами мудрого жука и сноровисто заработал ими, словно зверек, роющий норку. Через пять минут вездеход уже был на колесах. Тут же распахнулась дверь кабины и на песок спрыгнули три фигуры в желтых комбинезонах и шлемах с опущенными забралами. Болан и Магма вышли им навстречу. «У вас все живы? Раненые есть?» – начал Болан вместо приветствия. «Один легкий вывих голеностопа», – отозвался высокий мужчина. «А вы кто будете?» «Мы спасатели. Меня зовут Болан. Это Магма». Вы, парни, неподходящую планету выбрали. Загнетесь здесь через месяц, так что готовьтесь к возвращению. Забирайтесь в нашу машину и поехали. А вездеход здесь бросим, вам он больше не нужен. С большим сожалением импланты перебрались в кабину мудрого жука. Булан переключил автопилот на ручное управление и взялся за рычаги. Хвастаться возможностями техники драконов не входило в его планы. Итак, импланты вертят головами и ничего не могут понять. Мудрый жук только внешне напоминает их машину. Аккумуляторы и электромоторы на колесах вместо парового двигателя, амортизаторы и независимая подвеска, манипуляторы, дисплей и куча электроники на приборной панели. Болон связался с Илиной и сообщил, что у них все в порядке, возвращаются. Илина ответила, что у них тоже порядок. Уже откопали две капсулы. Одна была пустая, во другой две напуганные девушки. Сейчас они вместе со всеми работают экскаваторами. Два импланта, две лопаты заменяют экскаватор, продекламировала магма. Как вы машину опрокинули, поинтересовался Болон. Это ураган. Пока в ложбинке межбарханов рулили, все было нормально. Как на открытое место выехали, ничего не успел понять, а мы уже через крышу контуемся. Магма набросилась на имплантов с расспросами, что и как идет в большом мире. Болону тоже очень хотелось поговорить, но все внимание отнимало управление но он придумал выход. Спросил, не хочет ли кто поводить его машину. Желающие тут же нашлись. Болон уступил кресло водителя, а сам обнял Магму за плечи и только хотел расспросить обо всем на свете, как сам попал под перекрестный допрос. Пришлось сознаться, что он тот самый Болон, и Магма та самая. Это было приятно. Болон объяснил имплантам, что, как только соберут всю группу, тут же отправят их всех домой. Нет, сами они в родной мир пока не вернутся, дел много. Передал толстую пачку писем. Намекнул, что надо торопиться, иначе аккумуляторы сядут. Все здесь останутся. Магба показала всем фото родного особнячка, огорода, Бессовестно хвасталась и фантазировала. Через два часа, когда подъехали к лагерю, там уже кончали откапывать последние капсулы. Все импланты были живы. Как говорится, отделались легким испугом. Система жизнеобеспечения капсул не подвела. Девушки Болана прямо посреди песка воздвигли раму, которая должна была изображать окно. На самом деле 0Т-переброску обеспечивали драконы. Рама выглядела внушительно. На вертикальной стойке был даже пульт с массой индикаторов и дисплей на откидной поворачивающейся консоли. Болан выстроил имплантов перед рамой и объяснил, что открыть проход можно только на секунду-две, поэтому все должны построиться в четыре ряда и по команде бежать сквозь раму. А Юлин в нужный момент включит окно. Все прошло как нельзя лучше. Для большей достоверности провели пару репетиций, заставив имплантов пробежать через раму. Девушку, повредившую лодыжку, несли на руках. Это придало всей сцене дополнительный драматизм. На третий раз Юлин нажала на кнопку, Драконы включили 0Т, и импланты попали прямиком в разгонный туннель, откуда стартовали несколько дней назад. После этого драконы нагнали техники и быстренько, за четверть часа, откопали и переправили на базу все грузовые капсулы. Летающая машина Артема принесла на наружной подвеске вездеход имплантов. Его тоже переправили на базу. Девушки тут же придумали вездеходу имя – «Отшельник-пустынник», после чего вернулись на базу усталые, но довольные. Вместо отдыха, несмотря на усталость, принялись рыться в грузовых капсулах. И нашли ведь, что искали – целый контейнер комиксов и журналов за последние двадцать витков. Восторгу не было предела расселись кружком прямо на полу и увлеклись. Булан решил поначалу, что для руководителя увлекаться комиксами не солидно. Но когда увидел в кругу молодых драконов, подсел к Иллине, наказав перед этим кибером принести всем по чашечке горячего кофе с бутербродами.